Граф Лестер. Среди дам королевской почевали было немало очаровательных при хорошеньких особ. Я подбирала свою свиту из красивых придворных обоего пола, на лица которых приятно смотреть. Слава богу, я была достаточно хороша собой, чтобы не ревновать к смозривым дворяночкам, а аура королевской власти Придавала моим чертам поистине неземное сияние. Больше всего я отличала трёх фрейлин: Мэри Сидни, Джейн Сеймур и Летти Сноус. Причём каждая из них снискала моё расположение по разным причинам. Мэри Сидни была милым, привящивым созданием, а поскольку она приходила с Робертом родной сестрой, между нами существовала особая связь. Мэри обожала всех своих родственников, но Роберт был несомненным её любимцем. Она всё время рассказывала мне забавные истории из его детства, и мы вдвоём понимающе улыбались над приделками маленького Роберта. Мэри была предана мне всей душой, да и её супруг Генри Сидни мне тоже нравился. Когда мой брат Эдуард вступил на престол, Он сделал Генри Сидника членом своей тайной палаты. После того, как Герцэг Нортэмбурленд выдал за Сидни свою дочь Мэри, все стали поговаривать, что счастливца ожидает великое будущее. Брак оказался удачным. Мэри отличалась ласковым, нежным нравом, с такой женой любой мужчина был бы счастлив. Леди Джейн Сеймур тоже была весьма мила. Я приблизила её к себе, потому что она была племянницей незабвенного Томаса Сеймура. Я очень жалела бедняжку, ибо её отец и дядя сложили голову на плахе, а у меня всегда вызывали сочувствие дети казнённых родителей. Деть и моя мать окончила дни на эшафоте. Джейн не отличалась крепким здоровьем, и я всё время корила её за то, что она совсем себя не бережёт. Раздражала меня в ней только одно. Она водила знакомство с Катариной Грей, а та слишком много о себе воображала, похожая и впрям считая, что обладает куда большими правами на английский престол, нежели я. Многочисленные доброжелатели давно уже донесли мне об этом, но не Джейн Сеймур. Мне говорили, что Катерина Грей хотела бы, чтобы я назначила её своей наследницей. Вряд ли подобная идея получила бы поддержку при дворе. У меня была соперница посерьёзней Мария Шотландская, которая утверждала, что она и так является законной королевой Англии. Мне всё время и не без оснований казалось, что на мою корону ото всюду устремлены завистливые взгляды. Наиболее дальновидные из придворных на всякий случай всячески обхаживали возможных наследников. И я взяла себе за правило держать претендентов на престол в строгости, иначе у кого-нибудь из них могла возникнуть честолюбивая мысль ускорить или нарушить естественный порядок престолонаследия. О, как же я не любила претендентов на мою корону! Конечно, если бы у меня родился ребёнок, всё было бы иначе. Однако, судя по владевшему мной настроению, на детей рассчитывать не приходилось. Впрочем, в истории известны случаи, когда и сыновья свергали собственных отцов. Наследники, порода, которую надлежит держать в чёрном теле, и я всё время приглядывала за Екатериной II. Пожалуй, из-за этой неприятной для меня дружбы я не могла относиться к Джейн Сеймур с полным доверием. Третью мою фаворитку звали Лити Сноульс, и она весьма отличалась от двух первых. В гордячке Литис не было ничего кроткого и нежного. Её отец, сэр Фрэнсис Сноульс, в своё время женился на дочери Мэри Болин. мой родной тетки, поэтому Летис приходилась мне родственницей. Я всегда с особым благоволением относилась к своим родичам по линии Болейнов, ибо после казни матери им пришлось не сладко. Таким образом, Летис могла рассчитывать на мою милость, даже если бы ничем особенным не отличалась. Однако при моем дворце... Она считалась одной из первых красавиц, причём блистала не только внешностью, но и умом. Я полюбила её с первого взгляда, однако считала нужным время от времени ставить красоту на место, ибо она народила затмить сиянием своей красоты самого королеву. Кроме того, Летис отлично танцевала, а я всегда очень гордилась своими достижениями в этой области. А танцев я никогда не уставала. Мне нравилось скользить по полу, делая изящные па, и в эти минуты моя стройная фигура смотрелась как нельзя лучше. Роберт тоже был прекрасным танцором. Очень часто, когда мы с ним вступали в танец, все прочие придворные отходили к стене, давали понять, что с их стороны было бы кощунством соперничать с подобным совершенством. Когда кончалась музыка, раздавался гром аплодисментов. Я улыбалась придворным, отлично зная, что значительная часть расточаемых их похвал адресована короне. И всё же, танцевала я действительно неплохо. Однако лети Сноусс имела наглость танцевать не хуже. Конечно, вслух никто этого не говорил, но я и сама не была слепа. Более того, девчонка Осмеливалась привлекать к себе всеобщее внимание, когда танцевала сама королева. Раздражало меня и то, что Лети сдержала с чересчур фамильярным, очевидно полагая, что отдалённое родство даёт ей на это право. Мне частенько приходилось устравляться и нагоняй, а иногда даже бить по рукам. Лети с виновато опускала голову, но, по-моему, прекрасно понимала Что я наказываю её не за неуклюжесть, а за чересчур хорошенькое личико. Порой я удивлялась на саму себя, почему бы не взять и не выгнать девчонку. Но жаль расставаться с такой красавицей. Летис унаследовала от матери большие тёмные глаза, густые ресницы, характерные для женщин рода Болейн. У моей матери были точь-в-точь точь такие же. Правда, Анна Болейн была чёрноволосой, а у Летис волосы были цвета мёда, при этом густые и вьющиеся. Говорили, что Летис очень похожа на свою бабушку Мэри Болейн, сестру моей матери. Мэри была любовницей Генриха VIII прежде, чем он отдал предпочтение моей матери. Я слышала, что Мэри Болейн Вообще славила слегка мысленным нравом и не могла устоять ни перед одним из ухажеров. Таких женщин всегда окружает целая толпа воздыхателей. Очевидно, мужчины чувствуют, как легко и достижима цель.